Глава 55. Прошемыслу Отакару II, сыну Вацлава I, как и его дедушке, дали имя предка Прошемысла Пахаря, которого в незапамятные времена сделала своим мужем легендарная основательница Праги, княжна Либуша. Примечание. Прошемысл Пахарь, вторая половина восьмого века, Легендарный первый князь Чехов, землепашец, основавший династию Прошемысловичей, 873-1306 годы. Однажды мужчины племени Чехов стали выражать недовольство тем, что главным их судьей является женщина, и потребовали указать им князя, и тогда мудрая княжна-прорицательница Либуша упрекнув свой народ за добровольный отказ от свободы, объявила на совете старейшин, что выйдет замуж за человека, которому приведет ее конь. Конь привел ее к пахарю прошемыслу, из села Стадица. Конец примечания. Из-за этого Пршемысл Отакар II в большей степени, чем любой другой государь, исключая разве что его деда, чувствовал себя хранителем величия королевства. И никто не может обвинить его в том, что он не сберег этого величия. Благодаря серебряным рудникам богемия с начала царствования прошемысла Отакара II получала в среднем 100 тысяч серебряных марок годового дохода, что и сделало ее в XIII веке одним из самых богатых государств Европы, в пятеро богаче, к примеру, Баварии. Однако тот, кого прозвали королем железным и золотым, отмечу здесь в скобках несправедливость по отношению к металлу, который помог ему сделаться великим государем, как и всякий государь, вовсе не хочет довольствоваться тем, что имеет. Он понимает, насколько тесно связано процветание его королевства с серебряными рудниками и стремится ускорить их разработку. Его лишают сна все еще, схороненные под землей сокровища, Ему требуется все больше рабочей силы. А чехи-то ведь крестьяне, а не шахтеры. Отакар задумчиво вглядывается в свой город, Прагу. С высоты холма, на котором расположен замок, ему видны рынки, раскинувшиеся вокруг грандиозного моста Юдифи, одного из первых каменных сооружений, призванных заменить деревянные мосты. Примечание. Легендарный мост Юдифи, один из первых европейских каменных мостов, был частично разрушен бурным наводнением в 1342 году. Он существовал параллельно с Карловым мостом и даже полуразрушенный, укрепленный деревянными переходами, почти 60 лет служил временной переправой через реку вплоть до самого завершения строительства Карлова моста. Конец примечания. Потом на этом месте возведут Карлов мост, и он свяжет старый город с Пражским градом, пока еще не с малой страной. Примечание. Градчаны – один из четырех исторических районов Праги, когда-то крепостной город, примыкающий к старой императорской резиденции Пражскому граду и расположенный вместе с ней на скалистом холме левого берега Влтавы. Название района произошло от слова град, что по-чешски означает «замок, крепость, укрепленное поселение». Малострана, или Пражский Малый Град, другой исторический район чешской столицы, расположенный ниже Градчан у подножия двух холмов, с севера Градчанского, с юга Петршина. Конец примечаний. Разноцветные точки мельтешат вокруг прилавков, где чего только не выложено. Тут и ткани, и мясо, и овощи-фрукты, и украшения, и изделия из виртуозно обработанного металла. Отакар знает. Торгуют на рынках только немцы. Чехи — народ землепашцев, их не тянет в города. Размышления монарха, наверное, окрашены грустью, если не презрением, потому что ему известно и другое. Ему известно, что о государстве судят исключительно по городам, и что знать, достойное называться знатью, не сидит на своих землях, а образует то, что французы называют королевским двором. В те времена вся Европа старалась внедрить у себя эту новинку, и Отакар, подобно другим, не избежал французского влияния. Но все-таки Франция оставалась для него реальностью далекой и в силу этого довольно абстрактной. И сейчас, когда Отакар представляет себе рыцарство, ему видятся тевтонцы, которых он хорошо знает, потому что, едва взойдя на престол, участвовал вместе с ними в крестовом походе против язычников Пруссии в 1254 году. А в 55 м разве не он вместе с великим магистром тефтонского ордена поппа фон Остерной заложил в нижнем течении реки Приголе орденскую крепость Кёнигсберг. Отакар был целиком сориентирован на Германию, и именно все немецкое представлялось ему самым благородным и самым современным. Потому, желая добиться для своего королевства процветания, он, наперекор мнению своего придворного советника, а главное мнению своего канцлера, главы вышеградского капитула, решил прибегнуть к политике широкой немецкой иммиграции в Богемию и выбрал себе в качестве оправдания нехватку рабочей силы на серебряных рудниках. Побуждая сотни тысяч немцев к переселению в свою прекрасную страну, создавая для них самые благоприятные условия, даруя им налоговые льготы, награждая их землями, он рассчитывал заодно найти в них союзников – которые ослабили бы позиции местной знати. Всех этих постоянно несущих угрозу и чересчур алчных Ризнбургов, Витковичей, Фанкельштейнов, к которым он не мог относиться иначе как с недоверием и свысока. История с ростом могущества немецкой знати в любом городе, будь то Прага, Еглава или Гора, а потом и по всей Богемии и Моравии, покажет, что стратегия оказалась совершенно правильной, пусть даже Отакар не проживет столько, сколько надо было, чтобы ею воспользоваться. Но если посмотреть в будущее, выяснится, что идея была все-таки хуже некуда.